Глава шестая неимоверным усилием заставила себя допеть до конца. Ксавьер смотрел на меня с такой обидой, будто я предала его, а потом и вовсе ушел. Неужели я больше не интересую его? Глаза защипала от навернувшихся слез. «Таре!» — рявкнул кто-то сзади. «Я чуть не подпрыгнула. Максимус. Совсем забыла». Развернувшись, посмотрела на мужчину. На раздраженном лице промелькнуло удивление, сменившееся злобой, а потом и вовсе превратившееся в маску ярости. — Дорогой, по-моему, твоя подопечная сейчас рухнет от избытка чувств, — вмешалась Сальмира. Она поглаживала мужа по руке, не давая его эмоциям выплеснуться наружу. — Вряд ли человечка может выдержать столько внимания, — презрительно добавила она. — Проводите тари в ее покое, — процедил Максимус. Кто-то взял меня под руку и подтолкнул к выходу. На негнущихся ногах я еле преодолела длинный путь от трона до дверей. Будто во сне наблюдала, как расступаются передо мной люди, провожая взглядами, полными восхищения и восторга. Однако стоило только выйти в коридор, как слезы ручьями полились из глаз. Пол куда-то поплыл из-под ног. Я бы упала, если бы сопровождающий не подхватил меня за плечи. — Леотари! «Вам плохо?» «Кто вы?» — всхлипывая, спросила я. «Лимус Корбьен, старший сын рода Бьена», — гордо представился молодой человек. Я посмотрела на парня. Темные глаза, впрочем, как у всех введенных мной драконов. А то, что передо мной дракон, я и не сомневалась. Темная шевелюра, в которой просматривались фиолетовые пряди, и чересчур симпатичное лицо. Такие тонкие черты вполне подошли бы девушке. Лишь легкий пушок над верхней губой придавал чуточку мужественности. — Очень приятно. Можешь называть меня Мали, а то это чертово обращение Ле бесит. — Как скажете? Чем могу вам помочь? — Мне бы в свою комнату попасть, — попросила я. — Дайте только минутку в себя прийти. — Все, что пожелаете, летари Мали. — О! Видимо, вспомнив о просьбе, дракончик поспешил исправиться мали послушайте, вы так пели! Я с места сдвинуться не мог, столько чувств нахлынуло одновременно. — Лимус, давай на ты, — предложила я. Про пение разговаривать сил не было, поэтому решила увести разговор в сторону. — Так достали эти церемонии, да и разница в возрасте у нас не такая уж большая. — Вот сколько тебе лет? — Двести семнадцать. — Сколько? «Ты не перепутал?» Я закашлялась. «Ты хотел сказать, семнадцать?» Уточнила, потому что парень и выглядел на такой возраст. «И ничего не перепутал», — обиделся Лимус. «Просто выгляжу так. Эльфийская кровь от матушки досталась. А у нас на службу после ста семидесяти распределяют. Я, между прочим, высшую школу с отличием закончил. А тебе сколько?» «Девятнадцать». «Правда?» — симпатичное лицо дракончика вытянулось от удивления. «А выглядишь на все сто!» «Вот это сейчас комплимент был? Или меня записали в старухи?» «Ладно, мне уже лучше. Показывай, как пройти, а то, если самостоятельно дорогу искать, точно лет сто пройдет». Лимус повел меня через коридоры, попутно рассказывая, что где находится. Тронный зал, в котором мы были располагался в центральной части замкового комплекса. Там же находился парадный вход для почетных гостей, апартаменты для высоких особ. Вся аристократия и приближенные ко двору обитали в восточном крыле. Покои регента, его супруги и королевских особ в южном. Кстати, у повелителя имелся свой штат слуг и охраны, которые жили в юго-западной части комплекса. А где находится моя комната? В южном крыле. Рядом с покоями регента. Ты же его летари. Ого, какая честь! Настала моя очередь удивляться. А ты, стало быть, в восточном крыле живешь? Да. Если хочешь, приходи в гости. Радушно пригласил Лимус и замер, будто сморозил глупость. То есть, я хотел сказать, вы можете уведомить меня о встрече на нейтральной территории? С разрешения великого регента, разумеется и в сопровождении доверенного лица. — Как сложно. Теперь мне без разрешения и шагу нельзя ступить? — Конечно. А если с тобой что-нибудь случится? — Хм, подумаешь. Я же человечка. Вспомнила, как обидно назвала меня Сальмира. — В том-то все и дело. Человеческие тела очень хрупкие. Поэтому всех удивил выбор Максимуса. Физиология драконов значительно превосходит возможности обычной женщины. Однако все заметили, как ты можешь влиять на регента. Когда до меня дошел весь смысл, я сначала задрожала от возмущения, затем почувствовала, как запылали от стыда щеки. — Я? И Максимус? Невозможно! Ты что себе позволяешь? — Простите, летари, Мали! — Лимус переменился в лице, невольно переходя на официальный тон. — Я не хотел обидеть вас! — Благодарю за помощь. Дальше я сама, — сухо ответила я. Оставив молодого дракона в полной растерянности посреди коридора, я бодро зашагала вперед. Лимус привел меня в южное крыло дворца. Найти свою комнату легко. Она рядом с покоями Максимуса. Наличие стражи у входа подтвердило то, что я двигалась в нужном направлении. Миновав длинный коридор с витражными окнами и небольшими диванчиками в специальных нишах, я попала в вестибюль. Хотя назвать так зал, обставленный с особым размахом и роскошью, язык не поворачивался. Начать с того, что в центре помещения был обустроен фонтан. Внутренняя его часть, выложенная из необычного материала, светилась, преломляя лучи солнца, падающие на воду с трех сторон. Полы, искусно выложенные мелкой мозаикой так, что не видно стыков, создавали впечатление единого целого. Узор грамотно делил площадь помещения на отдельные зоны, создавая идеальную симметрию. Стены были сформированы белой обшивкой из древесины, отделанной золотым кантом, и оснащены системой зеркальных панелей. Я остановилась в нерешительности, пытаясь угадать, где скрывается проход в мою комнату. Положившись на удачу, открыла первую дверь. За ней находилась лестница, ведущая наверх. Поднявшись по ней, оказалась на антресольном этаже библиотеки. Надо запомнить и наведаться на досуге. Не успела спуститься обратно, как услышала голоса. — Ты же знаешь, племянник, такое происходит только в том случае, если двое предназначено друг другу. — Максимус, — узнала я. Старая ступать бесшумно, спустилась по ступенькам к деревянной панели и замерла, приложив ухо к стенке. — У тебя уже есть возлюбленная. Не может такого быть чтобы истинных избранниц было двое. Мое сердце заколотилось с удвоенной силой, потому что вторым собеседником был Ксавье. Я сам не пойму, в чем дело. Едва услышав голос в горах, не смог устоять от притяжения. К тому же она подтвердила, что никому не принадлежит. Так что тебе не в чем меня упрекнуть. Я не видела лица Максимуса, но чувствовала, что говорил он искренне. Но от этого мне стало только хуже. «Что они там про избранниц говорили? Какое притяжение?» «Господи, куда я влипла?» «Она приняла меня как свою пару», — прорычал Ксавьер, — «и не может оставаться твоей тари Я еще понял, если бы ты просто взял мали под защиту. Но тогда ошейник был бы серебристо-синим, а не золотым. Ты должен отпустить ее!» «Нет», — так же резко бросил Максимус. «А как же Сальмира? Ведь это она, твоя половинка. Не будь этого, мы бы и сейчас воевали с дарицами Только ваш брак и надежда на обретение сильных наследников, которые рождаются у истинной пары, позволили обрести мир нашим народам». «Или...» Последовала длинная пауза. Казалось, даже воздух сгустился от напряжения, возникшего между соперниками. «Поэтому...» У вас до сих пор нет наследника. Продолжим наконец к совету. Ты вводишь всех за нас. Думай, что говоришь, мальчишка. Ты обвиняешь меня? Знаешь, какое наказание положено за такое? Смерть. Нет. Теперь я уверен, ты предал нас. Заключил мир с врагами, когда мы были близки к победе. Близки к победе? Зло рассмеялся Максимус. «Если бы не я, Сертея уже давно стонала бы под игом дарийцев. Динаметрикас практически умер после предательства истинной пары. Ты был слишком мал для того, чтобы оказать сопротивление все еще могучей армии вампира К тому же весь свой магический потенциал ты потратил на отца. Да я спас Сертею! А ты подумал о том, что будет, когда люди раскроют обман?» Никто не вспомнит, ради чего все было сделано. Начнется война. Никто не узнает. Истинный цвет ожерелья вижу только я. А ты его заметил лишь потому, что пытался привязать Маля к себе. Ты совершил огромную ошибку, не завершив ритуала. Ты... Даже сквозь панель я почувствовала, как ярость закипает в жилах моего дракона. Я уничтожу тебя, Максимус. «Полегче, племянничек, а не то я быстро устрою тебе казнь за покушение на регента с целью переворота. Или передам тебя аракнидам, а неловко разбираются с теми, кто попадает им в руки. Ты, конечно, слабая полукровка, но потомок берротоксов, лакомый кусочек для пожирателей силы. Без драконьей ипостаси ты не проживешь и суток. Верная смерть». «Нет, я выскочила из своего укрытия» и бросилась между мужчинами. Они стояли почти вплотную, испепеляя друг друга яростными взглядами. «Я-то думал, когда же ты выйдешь?» усмехнулся Максимус, ничуть не удивившись моему появлению. «Хватит ли терпения дослышать до конца то, что собираюсь предложить?» «Сними с меня этот дурацкий ошейник!» потребовала я. «Ты даже не удосужился спросить, хочу ли я быть тари!» «Черт! Да тогда я даже не знал этого слова!» Я не желаю быть тари и не стану игрушкой. О, сколько экспрессии, чувства! Детка, я не меняю своих решений. Мали, прости, что не смог защитить тебя, что меня не оказалось рядом, — прошептал Ксавьер. От этих слов вмиг потеплело на сердце. Я обернулась и... Утонула в медово-зеленых глазах. Сколько нежности во взгляде и... «Сожаление». «Прости», — я всхлипнула. Комок подступил к горлу, не давая дышать. Весь мир перестал существовать. «Это моя вина. Ревность, глупость. Все, что было до нас, не имеет значения, ведь я...» «Хватит», — оборвал Максимус. «Меня сейчас стошнит Дракон издал звонкий свистящий шипящий звук. Тут же в комнате появились стражники и встали по обе стороны от Ксавьера. «Проводите гостя в его покое и проследите, чтобы он не покидал их без моего разрешения», — приказал реген «Максимус, опомнись! Она не хочет быть твоей! Отпусти ее, пока не стало поздно!» «Ты должен уважать своего повелителя!» «На колени!» Ксавьер не пошевелился, ненавистью прожигая родственничка насквозь. «Если бы взглядом можно было убить...» Максимус бы уже давно был мертв. Войны схватили моего дракона, скрутили ему руки и попытались исполнить приказ хозяина, когда Ксавьер опомнился. Двинул плечами, раскидывая стражу в стороны. Но им на смену спешили другие. Завязалась нешуточная драка. Ксавьер все же пропустил несколько ощутимых ударов, прежде чем ему удалось справиться со всеми стражниками. Для меня их борьба вообще пронеслась как вихрь. Слишком быстрыми были движения, и в мелькающем калейдоскопе тел я не могла разобрать, где мой дракон, а где другие. Когда все закончилось, я увидела моего дорогого Аксавьера, стоящего над телами соперников. Тут же бросилась к нему. «Больно», — спросила, дотрагиваясь до ссадины на лице. «Как же все быстро! Они же могли покалечить тебя! Это все я виновата! Не нужно было мне говорить те слова!» Вновь вернулась к событиям злополучного утра. «Я не считаю произошедшей ошибкой. Это самая потрясающая ночь в моей жизни. Я уже сто раз пожалела. Ты нужен мне!» «Довольно!» — проревел Максимус, про которого я и думать забыла. Металл на шее завибрировал и сжался так, что у меня перехватило дыхание. Селясь вдохнуть, отчаянно хватало губами воздух. В глазах замелькали радужные точки, И виски пронзила учащенная дробь. — Ты убьешь ее! — испуганный голос Ксавьера пробился сквозь пелену, окутывающую сознание. — Не делай этого! Нет, не убивай! Я отступлю! Даю слово, я не стану претендовать на Мале! — Этого недостаточно! Разорви связь! — приказал жесткий голос. — Умоляю! — простонал Ксавьер. — Это навсегда лишит меня возможности найти свою единственную! «Только так, Ксавири Сандас, только так. У нее осталось немного времени. Решай!» «Я отказываюсь от Мали, как от своей спутницы. Я разрываю нашу связь по доброй воле!» Давление на шею спало, и воздух хлынул в легкие, вызвав дикий приступ кашля. Грудную клетку разрывало от спазмов, тогда как тело сотрясало крупная дрожь. «Я почувствовала, как кто-то взял меня на руки...» и бережно прижал к себе, а потом завизжало от дикой боли. Жуткое ощущение того, будто неведомый палач раскаленной кочергой выжигал внутренние органы. Только беспамятство спасло безумие.